Нева течет вдоль академии, днем Не мая после обеда. К шести часам Нева лопата на карте города лежит, как на тарелке. Святые рыбы, туземцы водяного бреда плывут, как стрелки. Огибая остров, уходят в море под парами, плывут вдоль берега Крутого уже фарфоровыми горами. Их не догонишь холодных беглянок. Они плывут у Гельголанда, Где финские воды бегут меж полянок, Озер голубая гирлянда, Где бедные птицы кривыми ножами Сидят, положив море в яму, Чтобы создать по краям подобие берегов. Как в чаше цветок сидит сбоку, Где рыба в центре пирогов, Жиром тушит вкус каши, Обратный путь в море, на лодке с веслом, Плыть храбро в Неву, где родители наши, Где для вас, для нас, для них. Наши воды лезут в трубы, Через кран бегут в кувшин. Мы подходим, точно рыбы, Точно саблю воды глотаем, Точно камни сторожим, Точно в воздух в печке таем, Точно дети в дом бежим. Вы подносите нам карту, Наших славных чудных мест, Мы кладем ее на парту Моря Финского окрест. Октябрь 1929 года.